Даниэль Пинак родился в 1944 году в городе Касабланка, Марокко, Северная Африка. Его отец выбрал карьеру военного и поэтому часто переезжал с места на место. Детство Пиннака прошло в разных странах Африки и Юго-Восточной Азии. Но высшее педагогическое образование Пинак получил уже во Франции. В 1970 году он стал школьным учителем литературы во французском городе Суассон недалеко от Парижа. А вскоре переехал в Бельвиль, бедный и криминальный район Парижа, известный тем, что там живут выходцы из самых разных стран. Детективные романы о семействе малосен действие которых происходит как раз в Бельвилле, приносят Пинаку мировую известность. Книги Даниэля Пинака переведены на 26 языков и удостоены многочисленных литературных премий в разных странах мира, в том числе премии Ренадо в 2007 году.